Сказал ему, что он себя льстит, так как моя жена за 30 лет не смогла еще этого сделать. Суббота, 24 апреля. Час гулял в Люксембургском саду. Очень весело. На Сторции, Алисумы и Анютины глазки. Вовсю цветут каштаны. Повезли к кармелитам на улице Шефер. Академики и кармелиты... Поль-Клодель старый и глухой. Адмирал Доржан-Лье, бывший командующий французским флотом в Англии, теперь стал монахом. Сидел между президентом Гейсманом, государственный советник улицы Мюэт-1, 16 округ, и адмиралом, который говорит по-английски. Грандиозный завтрак начался в час 15 минут и кончился в 5 часов. Изобилие речей, много приятных слов по моему адресу, но я ничего не понял. Во время своего пребывания в Париже Флеминг позировал скульптору Барону, который должен был вычеканить медаль с портретом Флеминга для Монетного двора. Через несколько дней он получил письмо от Барона и фотографии медали. Показал их первое «Хьюгу», сказал «Суровое лицо». Второе «Маклину» — сказал «боксер». Третье «Мадам Вурека» — сказала «дикарь». Четвертое «Макмилану» и «Дженнингсу» — сказали «очень хорошо». Приложено письмо директора французского монетного двора с просьбой разрешить чеканить медаль. Ответил «да». В конце мая 1948 года Флеминг и его жена выехали в Мадрид, куда их усиленно приглашали. Крупные испанские ученые Бустинца из Мадрида и Триас из Барселоны организовали эту поездку, которая превратилась в триумфальное шествие. Куда бы Флеминг ни приезжал, на него обрушивался поток почестей, ставших теперь привычной частицей его жизни. В университетах Барселоны и Мадрида Ему присвоили почетное докторское звание, избрали в академики, устраивали приемы, награждали орденами. Никогда еще не встречал он такого народного энтузиазма, такой горячей благодарности больных, которых он спас пенициллином. Они вставали перед ним на колени, целовали ему руки, преподносили подарки. У Флемингов сохранились бы самые чудесные воспоминания об этой поездке, если бы в Мадриде Сарин не заболела. И так тяжело, что у ее постели дежурила сиделка. По дневнику Флеминга видно, что он по своему обыкновению интересовался всем и был всем очень доволен. «Барселона, 27 мая 1948 года. Мы прошли метров 300 по цветочному рынку. Узнали. Много аплодировали. Цветочницы нам дарят розы и гвоздики» в ратуше, чтобы посмотреть на процессию в честь таинства святого причастия. Мэр и советники в фраках, белых галстуках. Для нас выделено ложе. Овация и приветственные крики. Очень неудобно. После процессии приветствие в течение всего пути до самой гостиницы. Такое впечатление, что я Уинстон или принцесса Елизавета. Это мне в нове в нашем номере огромные букеты цветов. Генеральный консул говорит, что он очень рад моему приезду. Это будет во многом содействовать улучшению отношений. Мне кажется, что я скорее играю роль посланника, чем лектора-медика. Виконт Гуэль, меценат, похож на Эдуарда Седьмого. 29 мая. Интервьюировали для крупной газеты. Пришлось отвечать на такие вопросы, эффективна ли сыворотка богомольца, будет ли новая война, почему испанская наука отстает. Если бы я был болтливее, мне бы не избежать неприятностей. В 11 часов отъезд в Монсерат Обед в полном молчании подавали монахи, и только один из них пел что-то на латыни. Настоятель представил мне старого монаха, вылеченного пенициллином от септицемии. Шерри, кофе, бенедиктин. Этот бенедиктин, приготовленный в монастыре, слегка отличается от обычного. В кармане у меня была культура пенициллина в медальоне. Я ее подарил настоятелю. Он пришел в восторг и отнес ее в сокровищницу монастыря. Ужин в ресторане.